Глава 44. Поймали. Уже неделю, как Машка Певунья блуждает по горячему полю. С распущенными волосами, заложенными за спину руками, она ходит крупными шагами и все бормочет что-то себе под нос. Если бы ее встретил кто-нибудь посторонний, то принял бы за лишенную, особенно судя по ее блуждающим глазам. Но встретить тут некому. Никто не попадает на эти поляны. машка пивунья начинала приходить в отчаяние. Обысканы все уголки, осмотрены все болота. Макарки нигде нет. Что же это? Неужели он успел покинуть горячее поле? Оставалось осмотреть еще одно только место. Пьяный край, примыкающий к Громовскому кладбищу. Это место изобилует густым кустарником и служит главным пристанищем-бродяжкам. Особенное удобство его заключается в хорошо прикрытых путях отступления. При малейшей тревоге можно, не торопясь и прячась за кустами, уйти в самую глубину поля и скрыться в болотах. Пьяный край Машка несколько раз исходила вдоль и поперек, но результата никакого не было потому что пути отступления не были отрезаны. И, следовательно, Макарка, избегая встреч, подавался все глубже. Теперь Машка расставила везде часовых и поджидала Ваську с Петькой, чтобы возобновить поиски. «Откуда начинать?» – думала она. «Не угодить бы нам в полицейскую облаву, нас же самих и заберут, как в прошлый раз Ягодкин». Машка начала еще с большим азартом шагать, как вдруг увидела приближавшихся Ваську с Петькой, которые вели третьего. «Кто это?» «Федька косой, товарищ тумбы. На кулак малость наткнулся. Ну да, это не беда. Тоже макарку ищут». «Макарку? Ишь ведь как насолил всем этот макарка». «Не, он сорвать с него на чаишко хочет. Старые счеты у них есть какие-то. Что ж, Машка, принять его?» «Пусть ищет, только смотрите, не помог бы он ему бежать!» «Да как он поможет?» «Ладно, пусть идет с нами на пьяный край. Пойдемте, братцы, пора!» Они тронулись. Федька косой шел сумрачно, но из-под нависших бровей сверкал проницательный взгляд. Как хорошие гончие или борзые, Васька и Петька бросились по кустам. Федька, в котором читатели, разумеется, узнали Густерина, Взял направление левее, в самую чащу кустарника. Машка не упустила его из виду, очевидно, плохо доверяя новому товарищу. Федька Косой был старый бродяга, но давно скрывшийся с горизонта, высланный куда-то далеко этапом. Откуда и как он вновь появился? Машка плохо знала его в лицо, но слышала раньше, что есть такой бродяга. Заниматься теперь его биографией было некогда, и она махнула рукой «пусть ищет». И Федька искал, очень старательно, не разгибая спины. Часа три уже продолжались поиски. Цепь приближалась совсем к кладбищу, становилось рискованно бродить здесь, можно было наткнуться на полицейский обход. Машка хотела было скомандовать назад, но Федька замахал руками «дальше, дальше». «Смотри!» «Ничего, ничего, идите!» Еще прошло час. Вдруг Федька вскрикнул и рванулся вперед. Машка с товарищами быстро его окружили. Под кустом на бугорке мирно спал Макарка душегуб. Но в каком он был виде. Черный сюртук, в котором он бежал, весь покрылся слоем болотной грязи. Брюки до колен представляли собой грязную кору. Сапоги распухли и покоробились. Очевидно, этот туалет вовсе не пригоден для горячего поля. Лицо Макарки похудело, осунулось. Сам он, видимо, ослаб, потому что не слышал возгласа Федьки и продолжал спать, как убитый. Бродяжки не умеют так спать. Макарка отвык от этой жизни и прошедшая неделя извела его до последней степени. — Что же мы с ним будем теперь делать? — шепотом произнесла Машка. Густерин в образе Федьки впился глазами в спящего Макарку и пожирал его взглядом. Упивался, наслаждался. Никакой любовник не наслаждался так видом своей возлюбленной, как Густерин, наклонившись над Макаркой. Он даже дрожал от волнения, трепетал перед своей добычей. Машка тоже готова была плясать и петь от радости. — Ведь это пятьсот рубликов! — прошептал, потирая руки Васька. — Машка, тебе 200, и нам по сотне. Смотри, не обижай. С Федьки угощение. Он меньше нас всех искал. А Федька ничего не слышал и не мог оторваться от спящего. Машка дернула его за рукав. — Чего ты обрадовался, аль приятель Макарки? — Приятель. Машинально повторил Густерин. «Как же брать его, ребята?» «Брать!» – точно очнувшись, произнес Густерин. «А вот как! За мной!» В одну минуту Густерин сидел уже на Макарке. Одной рукой он душил его за горло, а другой обыскивал карманы. «Веревку! Давайте веревку!» – кричал он. Макарка очнулся, и завязалась отчаянная борьба. Густерин успел выкинуть из его кармана кинжал и обеими руками душил его. Макарка захрипел. Васька ударил его сзади по ногам палкой и свалил на землю. Связали два пояса и скрутили ими руки Макарки. Только теперь Федька выпустил горло своего приятеля. — Ну и люд же ты! — произнесла Машка, глядя с улыбкой на рассверепевшего Федьку. «Недаром свои сто целковых получит!» — заметил Васька. Макарка с трудом пришел в себя и озирался. «Что вы за люди? Где я? Что со мной?» «Скоро узнаешь!» «Братцы, чего вы?» — слабо простонал Макарка. «Хорош, братец!» — грозно произнесла Машка. «По-братски ты уморил Гуся! Гуся!» — Ах да, Гуся, вы же знаете, товарищи, что Гусь сам меня чуть не задушил в подземелье. Я спасался, клянусь вам. — Пол наклястся. Пойдем-ка лучше к Густерину, там разберут. — Густерину, братцы, умоляю вас, какой хотите, выкуп дам. — Ты дал выкуп Гусю, спасибо, не отыграешься. Да что у тебя теперь есть, посмотри на себя. Полтораста тысяч есть, моих шкатулок никто не найдет в подземелье. — Будет тебе пищать, нас не разжалобишь. Сами ведь не младенцы. — Ну, пошевеливайся. Федька, давай мне веревку. — А кто поведет его? — Я, — проговорила Машка. — И я, — отозвался Федька. — Не надо, тебя заберут там, — отозвалась Машка. — Сидите здесь на втором повороте, я принесу вам деньги. Не бойтесь, не обману. — Так вы продавать меня ведете, — вскричал Макарка. «Ну, помните, я сведу с вами счеты! Не пугай, не из трусливых мы!» «Нет, я пойду с тобой», — произнес Федька, боясь, как бы Макарка не вырвался у Машки. «Не вырвется! Постой, я перевяжу ему руки!» «Легче, дай я за горло возьму!» Густирин впился опять пальцами в горло Макарки, пока Машка перевязывала руки. «Продажные твари!» — прошипел Макарка. «Не знаете вы, кого продаете, не выдавать меня, оберечь и холить вы должны были бы! Еще бы, благодетель! Вы и во сне не видали того, что бы я сделал для вас! Молчи, душегуб проклятый!» Не вытерпела Машка и дала ему такую пощечину, что тот пошатнулся. «Эге, ручка, не бархатная! Бейте, бейте, все это попомнится вам после!» — Ну, шалишь, не скоро ты опять вырвешься на свободу. По новым правилам тебе ручные и ножные кандалы на всю жизнь наденут. — Ведовал я их, не удивишь меня. Они тронулись. Густерин шел с Машкой рядом, не спуская глаз с макарки. А Машка вела его на веревочке и помахивала сзади прутом. Васька с товарищами шли издали. — Ай да Машка, точно бычка ведет на веревочке. Острили они. «Ну, дай ему прутом, пусть пошевеливается!» Идти приходилось густым кустарникам и подвигались медленно. Макарка шел не твердо, несколько раз он покушался вырваться от Машки, но Густерин каждый раз хватал его за горло в тот самый момент, когда он делал прыжок. Макарка вперил в него пристальный взгляд. «Федька, что мне твоя рожа знакома? Ты не из Волжских?» — Нет, Вяземский, где-то я тебя видел. Ты Аленку знал? — Как не знать, хоронил даже после твоего ножа. — Вот как я мщу своим предателям, она ведь тоже полицию привела, на меня облаву делать. — Помни, и тебе тоже будет, если выдашь меня. — Выдам, брат, выдам. — Федька, отпусти меня, озолочу тебя, век буду тебе помогать. «Молчи, Иуда! Кто тебе поверит, что ты с Игнатием сделал?» «С Игнатием? А ты почем знаешь?» «А чей палец с кольцом у тебя в шкатулке?» Макарка остановился. Он побледнел. «Ты и это знаешь? Значит, мои шкатулки нашли?» «Иди, иди!» — ударила его прутом Машка. «Чего вы там разболтались? Федька, пошел вон, а то ты еще отпустишь его!» «Полно не отпущу!» Нет, — Нет-нет, уйди. Я вижу, что у вас дело на сговор идет. Отойди, а то я кликну Ваську. — Изволь, да ты не беспокойся. Он отошел на сажень. — Знаем мы вас, все вы продажные. Одна Машка-певунья бескорыстно. Ну, запоем, что ли? И она запела среди долины ровные. Чистый звонкий голос далеко раскатился по пьяному краю. Она пела с таким чувством, что даже Густерин стал вслушиваться и на минуту забылся. Кустарник стал реже, они приближались к кладбищу. Оставалось не более версты. Как дикий зверь Макар корванулся, Машка кубарем полетела, но не выпустила веревки. Густерин бросился на помощь и успел схватить веревку. «Ах ты, бродяга!» – произнесла Машка, вставая – и отряхивая платье. «Спасибо, Федька, а то удрал бы разбойник!» «Не уйдешь!» прошипел Густерин, осматривая перевязку рук. Машка опять взяла веревку и перестала петь. Густерин пошел рядом. «А Смулева кто зарезал?» тихо начал он. «Кто отравил Петухова?» Макарка опять пристально посмотрел нашедшего рядом оборванца. «Кто ты? Теперь я начинаю припоминать!» «Федька косой! Врешь!» Вдали показалось кладбище. Вот и цепь полицейских. Навстречу приближавшимся подняли с истровы несколько человек. Послышались свистки. Бледный, как полотно, Макарка сделал последнее усилие, рванул руки и прыгнул. Но было поздно. Один из полицейских наставил против него дуло револьвера, а трое других окружили. «Надо перевязать руки!» — закричала Машка. «Он освободит руки!» Федька опять взял пальцами за горло Макарку, а двое полицейских два раза перекрутили ему руки. «Теперь не уйдет! А вы, бродяги, убирайтесь вон!» — обратился полицейский к Машке и Федьке. «Доставим его теперь сами!» «Нет, я сама обещала привезти его к густерину!» — протестовала Машка. «Молчать!» крикнул полицейский. «Не смейте разговаривать! Пошла!» «Не уйду! Пойдемте вместе к Густерину!» «Я тебе дам Густерину!» произнес тот, поднося кулак к лицу Машки. «Это что?» воскликнул Федька. «Зачем вы ее гоните? Мы все отправимся вместе!» «А ты, Рвань, чего захотел? Ты чего лезешь? Убирайся по добру, по здорову, пока цел!» «Да чего вы смотрите на него?» — произнес другой полицейский. — Взять его под арест! Пусть посидит, коли на свободе гулять надоело! — Я буду жаловаться Густерину! — плаксивым тоном проговорила Машка. — Так тебе Густерин и поверил! Увидала ты его! Тебя завтра же в Петербурге не будет! — Вот, свидетель! — указала Машка на Федьку косова. И свидетеля твоего с тобой отправим! Густерин сам все знает! произнес Федька косой, срывая с себя платок и повязку. Произошла немая сцена из Гоголевского ревизора.